Глава 18 Такие же балконы с промежутками между ними метров два тянулись справа и слева. Я был почти уверен, что Мотран велит прыгать на соседней. А это, с учетом перил вокруг балконов, у меня бы точно не вышло. Однако напарник прыгать вроде не собирался. Оглядевшись по сторонам, он перегнулся через перила и матнул головой. «Нужно перебраться на второй этаж». Затем, держась руками за перило, он перебросил ноги, на пару мгновений повис, опустился на руках до низа ограждения и, качнувшись к стене, разжал пальцы. Раздался звук его приземления на нижний балкон и короткое «Теперь ты». Конечно, это казалось не так опасно и сложно, как прыгать с балкона на балкон одного уровня, но едва я занёс над перилами ногу, тут же почувствовал, что она будто стала чугунной. «Не смогу», — сказал я. «Давай, идиот!» «Гадость слепучая, тебя сейчас поджарят!» — зашипел снизу Мотран. И точно. На соседний балкончик выскочил человек в блестящей одежде и направил на меня лучер. Тяжесть тут же пропала не только из ног. Я весь словно стал невесомым и перемахнул через ограждение огромной желто-зеленой клетчатой бабочкой. Наверное, я все же сорвался бы, но меня принял Мотран и сразу оттащил к стене. «А теперь, отдуваясь, — спросил я, — в здании опасно». Наверняка все перекрыто, поэтому придется вниз. Только на первом этаже нет балконов, так что лететь до земли. Как только отпустишь руки, сгруппируйся, согни колени и прижми их друг к другу. Если сломаешь или вывихнешь ногу, не убежать. Так что прости, я тебя брошу. Могу пристрелить. Спасибо за заботу. Как-нибудь сам справлюсь. Хотя я повертел в руке лучер «Покажи хоть, куда здесь нажимать». Держишь слева в выемке палец, это предохранитель. Справа жмёшь на выступ и отпускаешь. Чем дольше жмёшь, тем мощнее луч. но ну и разрядится быстрее. До десяти метров человеку уложишь, если подержишь секунду. Если в упор, можно вообще нажал-убрал. Ещё можно долгим лучом, но сейчас некогда объяснять. Прыгаем, а то внизу перекроют. И Мотрон перебросил за перила ноги так же, как делал до этого, Через мгновение он уже исчез внизу. На сей раз я не стал заставлять себя ждать, да было уже и не так страшно. Пусть и выше, чем в первый раз, зато приземляться на землю не промажешь. Я не промазал, упал точно намотрано. Гряди, куда прыгаешь. Прости, очень больно. Быстро к стене. с ним уже сверху. А из соседних домов? Обвел я взглядом густо налепленные вокруг здания. Тоже могут. «Но наверху они есть точно. Да и здесь сейчас будут. Уходим!» И он побежал вдоль стены, чуть пригнувшись и вжав голову в плечи. Мне показалось, что не особо-то и спешит. Вообще, на мой взгляд, вел себя Мотрон для убегающего от вооруженных преследователей несколько странно. Он будто медлил, делал все с некоторым запаздыванием. Я было подумал, что это ради меня и из-за раненой ноги... Впрочем, рана уже не болела, гель сработал как надо... И если Мотран ни разу не поинтересовался о ноге, наверняка в этом уверен. Значит, не торопится он по другим причинам. Надеется, что меня подстрелят. Неужто настолько приревновал к Луале, что готов и жизнью рискнуть, лишь бы от меня избавиться? Я ускорился и обогнал напарника, чтобы спросить об этом прямо. На кону как-никак жизни. Мотран схватил меня за свитер и рывком отбросил к стене. «Куда лезешь? Ноги мало, хочешь башку потерять?» Только из-за твоей и мою потом Тера снимет. — Но почему ты тогда медлишь? Ты сам хочешь, чтобы нас подстрелили? — Укачайся. — тфу набрался от Лу. Успокойся, в общем. Я делаю, что надо. Нужно привлечь внимание к нам, чтобы Лу... Чтобы Луала предупредила терру Иначе беда. А так, может, еще и нам успеют помочь. Мы как раз добрались до угла здания. Мотран поднял руку, замедлил бег, остановился и выглянул за угол. Потом вдруг жахнул туда из лучера и, ткнув рукой в сторону проема между соседними домами, метнулся к нему, выкрикнув «Быстро за мной!». Я догнал Мотрона, когда до спасительного проема оставалась пара шагов. И тут шею обдало жаром, сверкнуло сиреневым, зашипело. Мотрен воскрикнул и, споткнувшись, влетел в проем уже по инерции, что, безусловно, спасло ему жизнь. Коим чудом уцелел я, непонятно. Выстрелили в меня как минимум дважды. Один раз луч прошел так близко, что затрещали волосы, а брызги расплавленного кирпича обожгли щеку. Ворвавшись в проем между зданиями, узкие всего в пару метров, я налетел на лежащего Мотрона и тоже упал. Повернувшись и увидев, что глаза напарника закрыты, схватил его за плечо и принялся трясти. «Что с тобой? Поднимайся! Бежим! Сейчас нас догонят!» Мотрон открыл глаза и прохрипел. «Не могу. Больно». Между стоявшими почти впритык зданиями было сумрачно, но я, встав на колени, осторожно перевернул напарника, при этом он скрипнул зубами и застонал, и увидел, как влажно блестит левый бок его куртки. Понять, насколько серьезно рана, не представлялось возможным. Впрочем, если бы что-то и понял, чтобы я сделал, не имея не только нужных навыков, но и элементарных инструментов, Да хотя бы бинта в конце-то концов. Но самое главное, у нас попросту не было времени. Преследователи видели, как мы юркнули в этот проём, так что через минуту-другую встречу с ними было не миновать. «Можешь приподняться?» – спросил я. «Забирайся мне на спину и хватайся за шею». «Не дури. Убегай, ещё можешь успеть». «Беги назад. Так больше шансов. Только не туда, откуда мы...» «Эй!» – легонько встряхнула я Мотрона. «Давай сделаем вид, что ты сейчас бредил». «А теперь приходи в себя и залазь мне на спину, быстро!» «Прикукуренный ты!» «Быстро!» «Или сам тебя взвалю, но не обижайся, если будет больно!» Постанывая, Моторон всё же взобрался мне на спину. Едва он ухватился за шею, не выпуская при этом лучер, я поднялся сначала на колени, а потом встал на ноги. Придерживая напарника, я направился к светлеющему впереди выходу. «Не туда!» «Гад, сырепущий, говорил же, назад надо!» «Нас же сразу поджарят!» «Если их много, но вроде бы не очень, тогда делиться не станут и побегут встречать нас». Я почувствовал, как больно разговаривать раненому, да и понял уже, что он хочет сказать. «Молчи, ясно. Отдыхай пока. Я пойду и буду спрашивать. Прямо, налево, направо. А ты, чтобы сил не тратить, отвечай только «да». Когда правильно скажу. Договорились?» да И я вышел туда, откуда мы только что убегали. Ожидал шипения, лиловые вспышки, боли ожога, но пока ничего не случилось. «Прямо?» — спросил я через секунду-другую. «Налево?» «Направо?» «Да». Я затрусил вдоль серой бетонной стены. У этого здания балконов не было. Да, собственно, и окон вообще, лишь под самой крышей на высоте, по прикидкам седьмого этажа, тянулась невысокая застеклённая полоса. Вообще, этот район выглядел нежилым, скорее промышленным или складским. Правда, и производственной активности здесь тоже не было видно. Может, сегодня на Бете выходной? Если честно, эти мысли меня волновали мало. Они выскакивали просто так, словно мозг специально забивал себя ерундой, чтобы не так было страшно. И чтобы не хотелось сбросить с плеч тяжесть, усесться прямо в снег и дышать, дышать, просто дышать, наслаждаясь покоем, а там будь что будет. Если бы тяжесть за плечами не дышала мне в ухо, не заливала спину горячей живой кровью... В общем, если бы она сама была неживой, я бы, конечно же, так и сделал, потому что сил бежать, идти, двигаться во мне уже не осталось. И лишь мысль о том, что бездействие неминуемо убьёт человека, заставляла продолжать шевелиться... Удивительно, я, оказывается, умудрился миновать и это длиннющее серое здание. На мои вопросы Мотрон больше не отвечал, потерял сознание. Его голова безвольно билась мне о плечо. При этом он умудрился не расцепить руки и не выронить оружие. Последнее, конечно, вряд ли сейчас помогло бы, но если бы он отпустил мою шею, я бы его точно не смог удержать. Пришлось решать самому, куда поворачивать» к невысокому грязному зданию с короткой толстой трубой или к ряду похожих не то на ангары, не то на гаражи построек. Второй вариант мне понравился больше, проще было затеряться. Но как раз оттуда ударил вдруг луч. Правда, нацелен он был не на нас, а левее и выше. Я невольно глянул туда и увидел, как с крыши трехэтажного кирпичного здания в сторону ангаров тоже сверкнул луч. Затем еще один с другого края крыши. Туда протянулись сразу четыре луча. В их сторону ответили как с крыши, так и снизу. А потом я увидел, как в окне кирпичного дома показалась фигурка и замахал рукой, показывая в сторону здания с трубой. Человек смотрел прямо на нас, однако я завертел головой, пытаясь понять, кому он подает сигналы. В ответ он замахал еще интенсивней и, перехватив мой взгляд, отчаянно закивал. Лишь тогда выжатый мозг осознал, что именно мне и показывают, куда нужно идти. К счастью, меня уже не хватило на то, чтобы подумать, а вдруг это подстава. Или вовсе противник, который машет. Иди туда и лапки кверху. Но ничего этого я не думал. Был просто не в состоянии. И просто пошел, куда показали. А за грязным зданием с трубой стоял темно-серый, сливающийся цветом со стеной трицикл, из которого выскочила Луала. «Что с ним, он жив?» Принялась она бережно ощупывать Мотрана. «Был жив». Просепил я сквозь пересохшее горло. «Помоги!» Я заметил, как из машины вышел кто-то еще, и вместе с Уолой они сняли с меня раненого и понесли к открытой дверце, а на меня в противоречии с действительностью навалилась вдруг такая тяжесть, что я уселся прямо в грязный снег. Наверное, я тоже потерял сознание, потому что из памяти исчезло, как оказался в машине. Я сидел на переднем пассажирском сиденье, управлял отрициклом Терра, С трудом повернув окаменевшую шею, увидел, как сзади бинтует грудь Мотрона Луала. Глаза напарника были открыты, и в них не виделось боли, одно лишь безграничное счастье. Для некоторых не яхт с лимузинами, ни виллы с видом на море для этого не требуется. «Пусть тебя на пополам развороченного любимая перевяжет. И что еще нужно?» «Куда мы едем?» — спросил я у Теры. «Никуда, откуда. Нужно убедиться, что нет погони». А после этого Терра не ответила. Мы еще минут десять петляли между грязными серыми зданиями, крутились под подрешетчатыми эстакадами, ехали вдоль длинного ряда складов, а затем вывернули на узкую грунтовую дорогу, которая привела в самый настоящий лес. Дальше было не проехать. Дорогу завалило снегом. Да и вряд ли Терре что-то было нужно в лесу. Она заглушила двигатель и обвела нас хмурым взглядом. «Признавайтесь, кто?» «Кроме нас четверых некому».